Глава 14. Энрико ворвался в дом барона де Спира ранним утром. Это было недопустимо по законам конспирации, которым тот учил своего нового агента, это было неслыханно по законам этикеты. чтобы простой солдат посмел разбудить дворянина в такую рань. Запрос его надо бить, просто заколоть шпагой прямо на пороге дома, и ничего бы барону за это не было. В своем праве ничуть черни благородных от сна отрывать. Но доспира, как человек просвещенный, проявил мягкосердечие, просто съездил на халу кулаком в рыло. И только после того, как тот поднялся с пола и вытер грязным рукавом кровавые сопли, поинтересовался причиной неурочного визита. Обидится? Такое Энрико даже в голову не пришло. Да и за что? Подумаешь, в морду дали. Поди капрал, бывал, и покруче прикладывался, потому просто ответил: Срочное дело, ваша милость. На завтра с утра направляют в лес под видом каравана". Всё роту разведчики наряжают кого извозчиком, вощиков, кого купцом, кого прислугой. Меня так вообще благородным, вроде бы я на какого-то барон похож. А еще одного нашего, вы не поверите, вообще девицы, вот смех стоит. Парень пробовал отказаться, так капрал сказал, что либо он надевает платье, либо все равно наденет, но зубы в казарме оставит. Вока. И на какого барона ты похож, дружок? Да я не запоминал. А вот про девицу, которую наш солдат изображать будет, знают точно, дочь скряги Ренарда. Я слышал, как лейтенант с сержантами разговаривал. Вроде как на караван напасть должны, а встретят нас, в смысле, их, ну, разведчиков. То есть, а мы, э, -э они к таким схваткам специально готовились, учились стал быть. Вот ей подумал, что вам это нужно знать. И вы за это заплатите. Ведь за да? Ко мне почему пришел? Так меня отпустили ж домой, за оружием сбегти, потом все, больше никого из наших, э, -э то есть разведчиков с полка не выпустят до самой этой операции. Операции, кретин. Ладно, что сообщил, молодец. Сейчас бегом в полк, пока тебя искать не начали. Но как в обмен вернешься, сразу дай знать немедленно. Встретимся в тот же день, ты знаешь где. Заодно и деньги принесу за сегодняшние. На полсотни, кью можешь рассчитывать. Заслужил. Выпроводив агента Маршала Деспираг задумался. Вся работа, похоже, поставлена на грань провала. Шеф, он же второй сказал, что сведения получены от 11 а та их получила, подслушав разговор старого Ринальдо, зятьим, кстати, именно бароном. Получается, эти двое разыграли спектакль. Но тогда они знали, что от нее сведения попадут в лес, и на приманку клюнут лесные молодцы. Демны угараздиложих связаться с этими горе-заговорщиками. И как? Слов нет, информация от них идет хорошая. Но зачем нужны эти собрания? Маски номера, прям никто никого не знает, Глупость же, детские игры. И вот результат. Теперь убить концы поздно, надо бежать, пока есть время. Но сначала предупредить хотя бы второго. Обязательно, чтобы его самого в предательстве не обвинили. Экстренная ситуация требует экстренных действий. Потаму рванул барон напрямую к Папаше Фантегю. Тот выслушал гость задумался. То, что надо срочно уходить, сомнений вызывало. Но насколько срочно? Одиннадцатая приходила к нему, так что, скорее всего, он засвечен. После того, как ее приладят на дыбу, а приладят ее обязательно, она сдаст всех, кого сможет, и его первым. Значит, она должна замолчать навсегда. Есть у нее такой умелец, обеспечивающий тишину под номером четвертым. Только самому к нему идти не, придется придётся барон просить. Кстати, хорошо бы и барон туда же, но не сейчас. Позже, когда в нем надобность отпадет. Но одинсту надо убить. Тогда будет порядок, тогда можно и самому идти без спешки, оставив за дело для преемника. Значит так, сегодня, полагаю, нам ничего не грозит, но и тянуть время нельзя. Нужна ваша помощь, барон. Надо срочно пойти в таверну Плахи, там постоянно трется некий Крыс. Передадите ему вот эту монету это пароль. Пусть срочно убьёт одинсту. Как его дело, пусть сам решает. А я к первому надо предупредить этого гения. Его многие знают, а он всех. Так что пусть срочно бежит. Если все уляжется, вернется. Слишком нужный нам мерзавец. Вечером встретимся, обсудим, что делать дальше. Так, второй запер дверь лавки, присел и с лба Надо успокоиться. Ничего страшного. Сейчас четвертую берет одинстый, потом я оборона. Незачем рисковать. Мертвый он идеально сохранит наши тайны. Да и здесь все будет хорошо, осталось предупредить первого. Срочно и лично, так что вперед. Оружейная лавка располагалась в одноэтажном доме, деляя его с небольшой уютной таверной, где всегда были посетители. Не элита города, но и не отбросы, небогатые дворяне, служащие средней руки и искусные мастеровые, считавшие, что жизнь удалась, если они могут себе позволить обедать у веселого оружейника. Поэтому было совершенно естественно, что из двери таверны вышел плотный мужчина в небогатой одежде, видимо, как раз из таких работяг. Легкая походка и ловкая манера двигаться говорили о немалой физической силе. Выбивавшиеся из-под картуза рыжеватые курчавые волосы, такая же рыжеватая борода без усов, какие любили отпускать моряки, и веселый взгляд ясно показывали миру, что идет человек достойный, добродушный и успешный. Не было в нем ничего от неуклюжего черноволосого и угрюмого попаша Фантегю, и никто бы не обратил на него внимания, если бы ни одна деталь башмаки. Добротные коричневые башмаки из мягкой кожи, те самые, в которых ходил объект Гусь увидевших их полицейский, изображавший спешащего по делам такого же мастерового, сдвинул картуз на затылок, и работа началась. Дальше объект проверялся, накручивал круги и мотался по глухим подворотням, но в конце концов привел полицейский к дому господина Депланеля, единственного в городе журналиста, который раз в неделю писал заметки для столичной газеты. Именно газеты без названия, поскольку других славных галей попросту не было. Этого нескладного долговязывая долговязого и вовсе не 30 в 30-летнего мужчину вам е не побаивались? Да что там, сам граф не гнушался с ним здороваться и всегда приглашал на торжественные приемы, чтобы потом прочитать в газете заметку о роскоши и утонченных вкусах своего двора. Разговор хозяина дома с Фонтегю длился около часа. Затем, после ухода гостя, де Планель вышел из дома в дорожном костюме, сел на лошадь и с места бросил ее в галоп по узким улочкам, криками разгоняя пешеходов. О том, чтобы проследить за ним, речь идти не шла. Через пару часов к дому господина Ренардо подошел вертлявый молодой человек, одетый как слуга из приличного дома, и попросил позвать мадам Жюстин, для которой у него письмо. Вроде бы обычное дело. Это так и восприняли, только попросили его подойти к черному выходу. Потом пригласили войти: мадам сейчас подойдет, на улице ждать неудобно. Такой прием молодому человеку не понравился да настолько, что он собрал сулизнуть, но куда там? Слуги больше похожие на шкафы, просто взяли его за локти и внесли в дом словно корзину с продуктами. Попытка молодого человека схватиться за нож была пресечена легким подзатыльником, от которого бедняга пролетел пару метров, да так и остался лежать. Пришел в себя в небольшой комнате без окон, освещённой тусклым дрожащим светом единственной свечи. Сам он сидел в пустой комнате, привязанный за руки и за ноги к крепкому тяжелому стулу. Похолодели руки, сжалось сердце, пробовал кричать, звать на помощь, бесполезно, из-за двери не доносилось ни звука. Только когда свеча почти догорела, в комнату вошел человек. Поставил на стол подсвечник, зажег свечи. Сразу стало светлей, почему-то спокойнее. появилась надежда выкрутиться. А что, он же ничего плохого не сделал? Очнулся? Очень хорошо. Мужчина улыбнулся, чего его изуродованное шрам лицо перекосилось. Ты меня понимаешь? Молодой человек кивнул. Тогда не будем тянуть, четвёртый. От этого обращения мороз пробежал по спине. Знают, все знают. Господи, что делать? Ведь повесят, четвертуют на кол, посадят Итак, продолжил мужчина быстро и чётко. Кто прислал и зачем? Прислал незнакомец, показавший условный знак, приказал привести к нему госпожу Джустин. Молодой человек решил солгать, разумно предположив, что о его намерении убить, если догадаются, то доказать не смогут. Он остался ждать в таверне у плахи, сейчас, наверное, уже ушёл. Привести? С чего бы госпожа Джустин с тобой пошла? Ты с незнаком? Нет. Может у тебя записка или знак какой для нее есть? Или сказать какие слова надо было, чтобы она все бросила и за тобой, как собачка через весь город потащилась? Нет? Парень, ты не в том положении, чтобы лгать. Голос мужчины зазвучал жестко, глаза сузились, отразившийся в них пламя свечей, казалось, превратилось в адский огонь. И «Еще раз. Кто тебя послал? Молодому человеку вдруг срочно потребовалось облегчиться. Живот скрутил от невыносимой боли. Но надо отвечать. Я, правду говорю, не знаю, я его он такой Дворянин со шпагой ростом с вас будет, волосы светлые, но не блондин, нос прямой. Глаза, да не видел я его глаз, темно в таверне. А вот у него под левым глазом мушка приклеена, ну, какими благородные язвы от сифилиса заклеивают. Все ясно, по таким приметам можно год искать, не найдешь. Да и мушку этот тип, скорее всего, только что приклеил, и уже поди нет сейчас. Ты из таверны прямо сюда побежал, нигде не задерживался, нет? Ну смотри, живи пока я добрый, и вспоминай. Всех ты на ваших собраниях бывал. все, что вспомнишь, Чем больше вспомнишь, тем дольше проживёшь, а то, чем демон не шутит, вдруг и вовсе к отделаешься. Оставив молодого человека в тягостных раздумьях, Ажан поспешил к таверне у Плахи, надеясь увидеть таинственного заказчика. Но на подходе был остановлен коллега, который рассказал, что сейчас там сидит Франт, которого обложили так плотно, что теперь ему деваться и удиваться некуда вовсе. Что же, работа полиции по разгрому разбойничьих банд подходила к концу. Осталось главное не ошибиться в последний момент. Кабинет интенданта де Романтена. Итак, господа, господин интендант энергично рассказывал по кабинету, нервно потирая руки. Будем считать, что все готово для завершения операции Дубрава и Карусель. Одна проблема война, которая, кажется, вот-вот начнется. Сегодня поступил приказ в полк выйти к месту сбора пекардийского корпуса. Но, слава богу, мы успели сделать все, что планировал. Теперь осталось не ошибиться, нанести удары врагу здесь, в Омьене. Для этого его сиятельство разрешило оставить в нашем распоряжении всю роту разведки. С ее командиром вы знакомы. Он сделал жест в сторону молодого офицера с нашивками капитана. "Это прекрасно", воскликнул Гурвиль, "но совершенно недостаточно. Лишь недавно и при уничтожении одной банды нам едва хватило разведчиков и пехотной роты, и то с убитых и два десятка раненых солдат". Захваченный главарь сообщил, что все бандиты собираются вместе, что-то готовятся, то, но что именно мы не знаем. "Подтверждаю", вступил в разговор командир разведчиков. "Наши группы фиксируют этот сбор. Похоже, он завершится в ближайшее время". Общее количество бандитов ожидается около трех сотен, почти батальон, и как показывает опыт, батальон обученный готовый к бою. Спокойно, господа, спокойно. Дармантен, примиряющий поднял ладони. Я ведь не закончил. Его сиятельство не собирается бросать ни нас, ни тем более город на произвол разбойников. Сообщаю, что нам в поддержку придан боевой маг, сегодня прибывший из столицы. Цените, господа, когда такое было, чтобы боевые маги участвовали в полицейских операциях. Если после этого кто-то скажет, что у нас недостаточно сил, Есть такие? Нет? Отлично, тогда продолжим. Господин Гурвиль, что по карусели? Всё готово. Майор встал и подчёркнуто официальным тоном, доложил: "Готовы. Разумеется, только по тем, кого знаем. Мадам Жюстин, который номер 11, и некий Крыс, не имени, не фамилии не имеющий вовсе, уже у нас. Каются, и рассказывают все, что знают. Причем безо всяких пыток, заметьте, надеются жизнь выторговать. Деспирак, Фонтегю и Лили Буланжер под плотным наблюдением, планируем их брать уже этой ночью. Похоже, собираются бежать". Второй канал связи с бандитами нами так и не установлен. Но утром возьмем под контроль злосчастную голубятню, чтобы завтра в 10 часов оттуда ни одна куря не вылетела. Все же я полагаю, что Деспираку надо дать возможность уйти, вступил в разговор шикарный дворянин, нахально развалившийся в любимом кресле хозяина кабинета. Без этого становится бессмысленной операция "Гость", которую решено передать нам ведомству маркиза де Шутта. Все в кабинете недоуменно переглянулись. Общую мысль выразил Гурвиль. Ну, простите, если барона уйдет, то все дело развалится. Кого и в чем мы обвиним? Да, люди собирали информацию, и что? Д да этим любой купец занимается. Они её бандитам передавали. Так без барона мы этого никогда не докажем. Только суд повеселим, да адвокатам дадим заработать. Ну так и не трогайте никого, разгорячился разведчик. Вы почти всю эту шайку знаете. Главари сейчас сбегут, остальные перестанут быть опасными, связи у них не будет. А как только кто-то на смену сбежавшим прибудет, Вы же сразу об этом узнаете. Вот и возьмете всех скопом, как положено, со всеми доказательствами без спешки. Смотрите, для всех justicia убита крысом. Сам он на этом попался и будет повешен. У остальных все спокойно, можно дальше злодействовать, прекрасно. Но второй канал связи нами не выявлен. Решился вступить в разговор Ожан. Да и демон с ним, завтра они ничего не передадут, а уж послезатра разъездная засада сработает. Там и черёд других банд настанет. Мы знаем, что это канал для бандитов. Перебьем их, кому он станет опасен? Кстати, я не говорю, а разъясняю решение его сиять. Стоит Понятно? Если да, то сегодня и завтра работаем только по гостю. Кто сейчас контролирует это дело? Поникший де Романтен, который еще час назад надеялся красиво доложить графу о разгроме организации, кивком указал на Жана. Тебе понятно, что делать? Мы обещали им жизнь, хмуро сказал Жан. Да что ты, наигранно восхитился разведчик. Мы это интересно кто? Ты что ли? А кто ты такой, чтобы что-то обещать? Здесь люди постарше тебя, и уж поверь, поумнее. Не, ну, прям великий мудрец забрел к нам с и умом скудным. Будешь делать, что я скажу, и только посмею слушаться. Он показал внушительный кулак. Мы обещали им жизнь, упрямо повторил Жан. Именно поэтому они рассказали все, что знали. Ваши игры это ваши игры, а наше слово это наше слово. Вы можете сейчас меня выгнать отсюда, выгнать из полиции, вы вообще, я уверен, многое можете. Но поможет ли это вашему делу? В конце концов, что произойдет, если юстины крыс не будет казнены? Ведь о свободе арестованных речь не шла. Что произойдет?» Да ты, впрочем, хм, пожалуй, действительно, результат может быть интересным, забавным таким. А что, неплохо юноша для полицейского, совсем неплохо. Шикарный дворянин успокоился, превратившись в ткое заботливого барина. Тогда давайте займемся делом. Я предлагаю вот что.